Немало гонцов разослал Тингал на поиски Турина в пределы Дориата и в приграничные земли. Но в тот год, когда бежал он, искали его напрасно. Ибо никто не ведал и не догадывался, что Турин примкнул к изгоям и недругам людей. Когда же настала зима, вестники возвратились к королю. Все, кроме Белега. Он же продолжал путь один. Но в Димбаре и на северных границах Дариата приходилось туго. Драконий шлем не являлся более в битвах. Не досчитались и могучего лука. И расхрабрились прислужники Моргота. И все умножались в числе, и преисполнялись все большей дерзости. Пришла зима, и минула, и с весной возобновился натиск. Дембар был захвачен, и устрашились люди Бротиля, ибо зло осаждало ныне их границы повсюду, кроме как на юге. С тех пор, как Турин бежал из Дориата, прошел почти год, а Белик все искал его, и убывала его надежда. В своих скитаниях он углубился далеко на север и добрался до переправы Тайглина. И там, услышав дурные вести о новом набеге орков с Нагорья Таур-Нуфуин, повернул спять и вышел волею судьбы к хуторам лесных жителей, скорости после того, как Турин покинул эти края. Там услышал он странную повесть, что передавалась из уст в уста. Объявился в лесах некий человек, высокий и благородный, под стать знатному владыке, «А может, эльфийский воин, — говорили иные, — и зарубил одного из Гаурвайт и спас дочь Ларнаха, за которой те гнались. Гордый он был, — рассказывала дочь Ларнаха Белегу. Глаза яркие. На меня, почитая, что и не взглянул, однако ж называл он людей-волков своими сотоварищами, и не стал убивать второго, который стоял тут же и звал его по имени, Найтаном. «Разгадаешь ли эту загадку?» — спросил Ларнах у эльфа. «Увы, разгадаю», — отозвался Белек. человека о котором говорите вы, тот, кого я ищу». Ничего более не рассказал Беля к лесным жителям о Турине, но предостерег их, что на севере собираются вражьи рати. Очень скоро орки хлынут в эти земли и опустошат ее. «У вас же не достанет сил противостоять этой мощи», — говорил он. «В нынешнем году придется вам, наконец распроститься со свободой либо с жизнью. Вступайте в Братиль пока не поздно. И Белик поспешил своим путем на поиски логового разбойников и примет, по которым сумел бы определить, куда ушли они. Приметы он в скорости обнаружил, но Турин ныне опережал его на несколько дней, и передвигал все быстро, опасаясь преследования лесных жителей, и впускал в ход все искусство, каким владел, чтобы сбить с толку погоню или направить ее по ложному следу. Он вел своих людей на запад, подальше от лесных жителей и от границ Дариата, пока не пришли они к северной оконечности высокого Нагорья что поднималось между долинами Сириона и Нарога. Там земля была суши, а лес резко обрывался у края хребта. Внизу просматривался древний южный тракт, что круто поднимался вверх от переправы Тейглина и вдоль западного подножия вересковых пустошей уводил в Нарготрунт. Там до поры и обретались изгои. Ни на миг не теряя бдительности, редко задерживаясь на две ночи в одном и том же лагере и почти не оставляя следов своего пребывания ни в пути, ни на привале. Так что даже Белик и тот тщетно старался их настичь. Путь Белик отыскивал с помощью армии, Одному ему понятных знаков, либо слухов о том, что мимо прошли люди. Слух распространялся среди зверья и птиц, с которыми он умел разговаривать. И нередко подбирался совсем близко, но всякий раз обнаруживал, что прибежище изгоев опустело, ибо они выставляли часовых и днём и ночью. И, едва заслышав о приближении чужака, Быстро снимались с места и уходили. «Увы!» — восклицал Белик. «Слишком хорошо обучил я дитя человеческое, Лесной и полевой науки. Иной подумал бы, что это эльфийский отряд». Однако ши разбойники уже поняли, что гонится за ними некий неутомимый преследователь, обнаружить которого они никак не могут, но и оторваться от него не удается. И забеспокоились они. В скорости после того, как и опасался Белик, орки перешли в Бритях. Хандир бретильский, собрав все силы, что только смог, дал им отпор, и те прошли через переправу той глина на юг, ища поживы. Многие лесные жители вняли совету у Белега и загодя отослали женщин и детей просить убежище в Бретиле. И они, и их сопровождающие спаслись, миновали переправу вовремя. Однако вооруженные мужи, что шли следом, столкнулись с орками и потерпели поражение. Нескольким удалось прорубиться сквозь строй врагов и добраться до Бритиля. Многих перебили, либо захватили в плен. Орки же добрались до хуторов, разграбили их и сожгли. А затем, не мешкая, повернули вспять на запад, к тракту, ибо не терпелось им вернуться на север с добычей и с пленниками. Но дозорные изгоев в скорости о них прознали, и хотя до пленников разбойникам дела не было, при мысли о награбленном добре одолела их жадность. Турин считал, что опасно обнаруживать себя перед орками, не узнав прежде, велика ли их численность, но изгои не желали к нему прислушаться, ибо в глуши лишены были самого необходимого, и некоторые уже жалели, что выбрали Турина вожаком. Потому, взяв с собою единственного спутника именем Орлек, Турин отправился проследить за орками» а командование отрядом поручил Андрагу и велел ему сохраниться понадежнее и не покидать укрытие до его возвращения. Оручье же воинство оказалось куда многочисленнее отряда изгоев, однако ныне орки оказались в землях, куда нечасто держали заглядывать. И знали они также, что за трактом Лежит Талат-Дирнен, хранимая равнина, на которой несут стражу дозорные и разведчики Нарготронда. И, страшась опасности, не теряли они бдительности, и лазутчики их шныряли между деревьями по обе стороны от шагающего строем войска. А Вот так Турина с Орлегом и обнаружили — Трое дозорных натолкнулись на них, когда те скрывались в засаде, и хотя двоих они убили, третий сбежал вопя. Галук! Галук! Так называли они Нолдор. В сей же миг орки наводнили лес и принялись бесшумно его прочесывать, высматривая и вынюхивая тут и там. Турин же, понимая, что на спасение надежды нет, решил, по крайней мере, обмануть орков и увести их подальше от укрытия своих людей. И по крикам «Галук», догадавшись, что враги страшатся лазутчиков Нарготронда, он вместе с Орлигом поспешил на запад. Погоня устремилась за ними — И как бы они ни петляли и не запутывали след, в конце концов выгнали их из-под прикрытия леса, и оказались они на виду, и попытались пересечь тракт. И Орлик рухнул, пронзенный множеством стрел. Турина же спасла эльфийская кольчуга. Один скрылся он в чаще по другую сторону от тракта, и благодаря проворству и ловкости ускользнул от врагов и далеко углубился в незнакомые ему пределы. А орки, опасаясь, что эльфы Нарготронда чего доброго поднимут тревогу, перебили пленников и поспешили прочь на север.